Глава 21 первая. Мелочевка. Разбитые колени так и не дали мне толком уснуть этой ночью. Так что, когда на небе за окном проступили первые бледные проблески грядущего рассвета, я сдался, встал, оделся и медленно побрел за город чтобы нарезать и пожевать ивовой коры. По пути я обнаружил на себе еще несколько значительных синяков и ушибов, которых не заметил накануне. Идти было на редкость мучительно. Я радовался, что вышел ранним утром, в темноте, когда на улицах еще никого нет. А то уж, конечно, в городе только и разговору будет, что о вчерашней заварушке в золотом пони. И если кто-то увидит, как я хромаю, сделать правильные выводы будет совсем не нетрудно. По счастью, от ходьбы я немного разошелся, а ивовая кора помогла притупить боль. И к тому времени, как встало солнце, я чувствовал себя достаточно прилично, чтобы появиться на публике. Поэтому я пошел в фактную, чтобы несколько часов поработать над мелочевкой, прежде чем пойти на симпатию для продолжающих. Пора было начинать зарабатывать деньги на оплату следующей четверти и возврат Дэви долго с процентами. Не говоря о том, что мне нужны были бинты и новая рубашка. Когда я пришел, Джаксима в хранении не было, но я узнал студента, который там сидел. Мы одновременно поступили в университет и некоторое время спали на соседних койках в конюшнях. Он мне нравился. Он был не из тех знатных сынков, что в университете беспечно резвятся, пользуясь влиянием и деньгами своей семьи. Его родители были торговцы шерстью, и он сам зарабатывал себе на оплату учебы. «Безил?» – удивился я. «Тебя же вроде в прошлой четверти элиром сделали. Что ты делаешь в хранении?» Он немного покраснел и смутился. «Килвин застукал меня за тем, как я подливал воду в кислоту». Я покачал головой и сурово сдвинул брови. «Элир Безил! Подобные действия идут вразрез с техникой безопасности!» пророкотал я октавой ниже обычного. «Артефактору надлежит постоянно соблюдать осторожность!» Безил ухмыльнулся. «У тебя даже выговор точь-в-точь, точь, у него!» Он открыл конторскую книгу. «Ну, что тебе выдать?» «Да мне сейчас неохота заниматься чем-нибудь серьезным», — сказал я. «Возьмусь за мелочевку, как у нас с...» «Постой-ка!» перебил меня Безил и нахмурился, глядя в книгу. «Что такое?» Он развернул книгу ко мне и ткнул пальцем. «Тут пометка напротив твоего имени». Я посмотрел. Там странным почерком Килвина, смахивающим на детские каракули, было накорябано на следующее. «Релару Квоуту никаких инструментов и материалов не выдавать. Прислать ко мне. КЛВН». Безил взглянул на меня сочувственно. «Надо лить кислоту в воду», — мягко пошутил он. «Что, тоже забыл?» «Хорошо бы так», — буркнул я. «Тогда я хотя бы знал, в чем дело». Безил с опаской оглянулся по сторонам, потом подался ко мне и шепнул. «Слушай, я опять видел ту девушку». Я тупо уставился на него. «Чего-чего?» «Ну, девушку, которая приходила тебя разыскивать», — напомнил он. «Помнишь ту, которая искала рыжего волшебника, продавшего ей амулет?» Я зажмурился и потер лицо. Она опять приходила? Только этого мне и не хватало. Безил покачал головой. «Сюда она не заходила», — сказал он. «По крайней мере, насколько я знаю. Но я пару раз видел ее снаружи. Она ошивается во дворе». Он кивнул в сторону южного выхода из фактной. «А ты кому-нибудь говорил?» — спросил я. Безил был оскорблен до глубины души. «Я бы не стал так с тобой поступать», — сказал он. Но, возможно, она разговаривала с кем-то еще. Избавился бы ты от нее. Если Килвин решит, что ты приторговываешь амулетами, он будет плеваться гвоздями». «Да ничем я не приторговываю», — ответил я. «Понятия не имею, кто она такая. Как она хоть выглядит-то?» Безил пожал плечами. «Молоденькая, не сельдийка, кажется, светленькая, но она ходит в синем плаще с накинутым капюшоном. Я пытался подойти и поговорить с ней, но она просто убежала». Я потёр лоб. Замечательно. Бэзил снова пожал плечами, на этот раз сочувственно. Я просто решил, дай-ка я тебя предупрежу, а то если она всё-таки заявится сюда и станет спрашивать тебя, мне придётся сказать Килвину. Он виновато поморщился. Извини, конечно, но у меня и без того неприятностей хватает. Да я понимаю, сказал я. Спасибо, что предупредил. Когда я вошел в мастерскую, первое, что бросилось мне в глаза, это какое-то странное, непривычное освещение. Я задрал голову, проверяя, не добавил ли Килвин новую лампу кроссыпи стеклянных шаров, висящих между балок. Я надеялся, что свет изменился из-за новой лампы, а то, когда одна из ламп неожиданно гасла, у Килвина неизменно портилось настроение. Я осмотрел балки, но потухшей лампы так и не нашел. Далеко не сразу я сообразил, что освещение такое необычное из-за того, что в низкие окна на восточной стене бьют солнечные лучи. Обычно я никогда не приходил в мастерскую в это время дня. В такую рань в мастерской было неестественно тихо. Огромное помещение казалось пустынным и безжизненным. Несколько студентов трудились над своими проектами. От этого, да еще от странного освещения и неожиданного вызова Килвина мне сделалось очень не по себе». Я прошел через мастерскую к кабинету Килвина. Невзирая на ранний час, маленький горн в углу кабинета был уже разожжен. Когда я отворил дверь и встал на пороге, в лицо мне пахнуло жаром. После зимнего утреннего холода это было приятно. Килвин стоял ко мне спиной, ритмично и неутомимо работая мехами. Я громко постучал по косяку, чтобы привлечь его внимание. «Магистр Килвин, я пытался получить материалы из хранения. Что-то случилось?» Килвин оглянулся в мою сторону. «А-а-а, Входите!» Я вошел и захлопнул за собой массивную дверь. Если у меня неприятности, пусть лучше об этом никто не услышит. Килвин еще некоторое время поработал мехами. Только когда он достал длинную трубку, я сообразил, что он раздувал не горн, а маленькую стеклоплавильную печурку. Он проворно набрал на кончик трубки каплю расплавленного стекла и принялся выдувать большой стеклянный шар. Минуту спустя стекло перестало светиться оранжевым. «Поддувай!» – коротко сказал Килвин, не взглянув в мою сторону, и снова опустил трубку в жерло печурки. Я поспешно повиновался и заработал мехами. Наконец, стекло снова засветилось оранжевым. Килвин сделал мне знак остановиться, вынул изделие и продолжил выдувать, вращая трубку, пока шар не сделался размером с маленькую дыньку. Он снова опустил шар в печурку, и я заработал мехами, не дожидаясь приказа. К тому времени, как мы повторили это трижды, я был весь мокрый от пота. Теперь я пожалел, что закрыл дверь, но не решался оставить мехи пойти и открыть ее. А Килвин у жара была как будто ни почем. Стеклянный шар стал величиной с мою голову, потом с тыкву. Но когда Килвин вынул его из печурки в пятый раз, шар стек с трубки, сдулся и упал на пол. «Кист крайленкоте!» – яростно выругался Килвин. Он шваркнул трубку о каменный пол. «Краймет бреветанайрин!» Я с трудом сдержал смех. Я не то чтобы очень хорошо владел сиарским, но, по-моему, Килвин сказал что-то насчет «дерьма богу в бороду». Похожий на медведя магистр постоял, глядя на испорченное стекло на полу. Потом шумно и рассерженно выдохнул через нос, снял защитные очки и обернулся ко мне. «Три пары синхронизированных колокольчиков. Латунь!» – начал он без предупреждения. «Один кран с вентилем, железо. Четыре жаропровода, железо. Шесть сифонов, жесть. 22 два листа стекла удвоенной прочности и прочая мелочевка». Это был список всего, что я изготовил фактно за эту четверть. Все самые простые вещи, которые можно было сделать в два счета и продать в хранилище, быстро получив деньги. Килвин смотрел на меня из-под лобья. «Что, Рилар Квоут, вам нравится такая работа?» «Это достаточно простые проекты, магистр Килвин», — ответил я. «Вы же теперь релар», — сказал он с упреком. «И что, вас устраивает возиться с мелочевкой, делая игрушки для богатых бездельников? Это все, чего вы хотите, приходя в фактную, простая и непыльная работенка». Я чувствовал, как капли пота собираются у меня в волосах и сползают по затылку. «Я несколько опасаюсь начинать свои собственные проекты», — заметил я. «Вы не особенно одобрили те изменения, которые я внес в конструкцию ручной лампы?» «Что за трусливые речи?» — воскликнул Килвин. «Если вас один раз одернули, что ж теперь и из дому не выходить?» Он пристально взглянул на меня. «Еще раз спрашиваю, вот это все, колокольчики, отливочки. Нравится вам такая работа, Рилар Квоут?» «Мне нравится мысль о том, что я смогу оплатить обучение в следующей четверти, магистр Килвин». Пот струился у меня по лицу. Я попытался было утереться рукавом, но рубашка уже промокла насквозь. Я покосился на дверь кабинета. «Ну, а сама работа», — повторил Килвин. На его смуглом лбу тоже выступил пот, но в остальном, похоже, жара ему никак не досаждала. «Хотите честно, магистр Килвин?» — переспросил я, ощущая легкое головокружение. Он, похоже, слегка оскорбился. «Я превыше всего ценю честность, Реларквоуд». «Ну так вот, если честно, то за этот год я изготовил восемь трюмных ламп, и если я сделаю еще хоть одну, я, наверное, сдохну к черту от скуки». Килвин глухо ухнул, должно быть, это был смех, и расплылся в улыбке. «Молодец! Наконец-то я слышу речи нормального Релара». Он ткнул в меня толстым пальцем. «У вас золотая голова и золотые руки. Я жду от вас великих свершений, а не всякого барахла». «Сделайте что-нибудь оригинальное. Вы на этом заработаете куда больше, чем на лампах. И уж точно больше, чем на мелочевке. Предоставьте это элирам». И он пренебрежительно махнул рукой в сторону окна, которая смотрела на мастерскую. «Я буду стараться изо всех сил, магистр Килвин», — пообещал я. Голос мой казался странным, далеким и металлическим. «Извините, можно я дверь открою, а тут очень душно?» Килвин хмыкнул в знак согласия, и я шагнул к двери. Но ноги у меня подгибались, и голова шла кругом. Я пошатнулся, едва не рухнул ничком на пол, однако сумел ухватиться за край стола и всего лишь упал на колени. Когда мои разбитые колени ударились о каменный пол, боль была мучительная, но я не вскрикнул и не застонал. По правде говоря, мне показалось, что боль пришла откуда-то со стороны. Я очнулся, не понимая, где я и что со мной. Во рту пересохло, как опилок наелся. Глаза слипались и мысли были такие вязкие, что я далеко не сразу узнал отчетливый антисептический запах, витающий в воздухе. Но этот запах, да еще тот факт, что я лежал ногишом под простыней, помогли мне сообразить, что я в медике. Я повернул голову и увидел стриженные светлые волосы и темную одежду целителя. Я успокоился и откинулся на подушку. «Привет, Мола!» – прохрипел я. Она обернулась и серьезно посмотрела на меня. «Квоут», — произнесла она официальным тоном, — «как ты себя чувствуешь?» Мне пришлось поразмыслить над этим. «Соображаю с трудом», — ответил я. Потом добавил, «пить хочется». Мола принесла стакан и помогла мне напиться. Жидкость была сладковатая, с каким-то осадком на дне. У меня ушло немало времени на то, чтобы ее допить, но к тому времени, как стакан опустел, я уже почти снова чувствовал себя человеком. «А что случилось?» – спросил я. «Ты упал в обморок в артефактный», – сказала она. «Килвин тебя лично сюда принес. Это смотрелось довольно трогательно. Мне пришлось его выпроваживать». Я покраснел с головы до пят при мысли о том, как огромный магистр тащил меня на руках по всем улицам университета, «Должно быть, я выглядел, как тряпичная кукла». «В обморок?» «Килвин объяснил, что ты перегрелся в жарком помещении», — сказала Мола. «И ты пропотел насквозь. С тебя просто текло». Она указала на стол, где лежали мои штаны и рубашка, скатанные в комок. «Тепловой удар», — предположил я. Мола дала мне знак умолкнуть. «Поначалу я тоже так решила», — сказала она. «Но, обследовав тебя более тщательно...» Я пришла к выводу, что ты страдаешь от острого приступа сигания из окон накануне вечером. И она осмерила меня проницательным взглядом. Я внезапно пришел в ужас. Не от того, что лежу тут почти голый, а от того, что на мне места живого нет и все эти травмы, я явно получил, свалившись с карниза золотого пони. Я бросил взгляд на дверь и с облегчением увидел, что она закрыта. Мола стояла, глядя на меня. Лицо ее было нарочито непроницаемым. «А еще кто-нибудь это видел?» – спросил я. Мола покачала головой. «У нас сегодня много работы». Я вздохнул с облегчением. «Ну и то хлеб». Ее лицо по-прежнему оставалось мрачным. Утром Арвил велел докладывать ему о любых подозрительных травмах. И ни для кого не секрет, почему. Амброс лично обещал внушительное вознаграждение тому, кто поможет поймать вора, проникшего в его номер и похитившего несколько ценных вещей, в том числе и кольцо, которое его матушка вручила ему лёжа на смертном одре. «Вот ублюдок!» — с жаром воскликнул я. «Я ничего не взял!» Мола скинула бровь. «Вот так прямо? Ты даже не пытаешься ничего отрицать?» Я выдохнул через нос, стараясь взять себя в руки. «Я не собираюсь оскорблять тебя, недооценивая твой ум. Совершенно очевидно, что я не с лестницы свалился». Я перевёл дух. «Слушай, Мола...» Если ты кому-нибудь скажешь, меня исключат. Я ничего не крал. Мог, но не крал. Тогда зачем?» Она запнулась. Ей явно было неловко. «Зачем ты вообще туда полез?» Я вздохнул. «Ты поверишь, если я скажу, что хотел оказать услугу кое-кому?» Мола пристально взглянула на меня. Ее зеленые глаза заглянули мне прямо в душу. «Хм...» Похоже, ты у нас нынче заделался специалистом по услугам. «Чего-чего?» – переспросил я. Я слишком туго соображал, чтобы понять, что она имеет в виду. «Ну, в последний раз, когда ты был здесь, я лечила тебя от ожогов и отравления дымом после того, как ты вытащил из огня Феллу». «А, – сказал я, – ну какая же это услуга? Это бы кто угодно сделал на моем месте». Мола воззрилась на меня. «Ты что?» «В самом деле так думаешь?» Она покачала головой, взяла блокнот и принялась что-то строчить. Очевидно, отчет о ходе лечения. «А по мне так это услуга. Мы с Феллой спали на соседних койках, когда были здесь новенькими. И, чтобы ты не думал, далеко не всякий так бы поступил». В дверь постучали. «Можно войти?» – спросил из коридора Сим. И, не дожидаясь ответа, отворил дверь и втащил в комнату Вилема которому явно было не по себе. «А мы слышали, что...» Сим запнулся и обернулся к моле «С ним же все будет в порядке, да?» «Будет-будет», — ответила Мола. «Если только температура выровняется». Она сунула мне в рот градусник. «Я понимаю, для тебя это крайне тяжело, но все-таки постарайся не открывать рот хотя бы минутку». «Ага», — ухмыльнулся Сим. «Ну что же, в таком случае мы слышали, что Килвин увел тебя куда-то в укромное место и показал тебе нечто такое, от чего ты грохнулся в обморок, как девчонка». Я злобно насупился, но рта все-таки не раскрыл. Мола обернулась к Виллу и Симу. «Ноги у него еще некоторое время поболят, но ничего серьезного. Локоть тоже заживет, хотя шов кошмарный. Какого черта вы вообще делали в номере у Амброза, а?» Вилем только молча посмотрел на нее, как всегда суровый и мрачный. Увы, Сим молчать не собирался. «Квоуту надо было забрать колечко для своей возлюбленной», — радостно чирикнул он. Мола гневно уставилась на меня. «И хватило же наглости врать мне прямо в лицо», — бросила она. Глаза у нее сделались узкие и злые, как у кошки. «Твое счастье, что ты не пытаешься недооценивать мой разум», — Я перевел дух, поднял руку и вытащил градусник изо рта. «Сим, черт бы тебя побрал!» — буркнул я. «Когда-нибудь все же мне надо будет научить тебя врать!» Сим обвел нас взглядом и побагровел от ужаса и смущения. «Ну, Квоут влюблен в одну девушку, что живет на том берегу», — виновата затороторил он. Амброз забрал у нее кольцо и не отдает, и мы просто...» Мола махнула рукой, заставив его заткнуться. «Так чего же ты сразу-то не сказал?» Сердито упрекнула она. «Все же знают, каков Амброс с женщинами». «Так потому и не сказал», — возразил я. «Это выглядело бы как чересчур удобная отмазка, не говоря уж о том, что это не твое собачье дело». Лицо, молы и окаменело. «Ну, знаешь ли, довольно странно с твоей стороны. Прекратите! Прекратите, слышите?» Вмешался Велем, застегнув врасплох нас обоих. Он обернулся к моле «Что ты сделала первым делом, когда Квоута принесли сюда без сознания?» «Проверила зрачки, чтобы убедиться, что речь идет не о травме головы», – машинально ответила Мола. «А это здесь при «Вилем указал на меня». «А посмотри-ка, какие глаза у него сейчас!» Мола взглянула на меня. «Темные», – растерянно сказала она. «Темнозеленые, как сосновая хвоя». «Так вот», — продолжал вил. — «не пытайся с ним спорить, когда глаза у него так темнеют. Толку не будет». «Это все равно, как шум, издаваемый гремучей змеей», — добавил Сим. «Нет, скорее, как взъерошенный загривок у собаки», — поправил его вилем. «Это говорит о том, что он вот-вот укусит». «Идите вы все в задницу», — буркнул я. «Или уж зеркало дайте, я хоть посмотрю, о чем речь. Выбирайте сами, что вам больше нравится». Вилл пропустил мои слова мимо ушей. «У нашего маленького Квоутен Раф бешеный, но если дать ему минутку поостыть, он сам сообразит, что к чему». Тут Виллем пристально взглянул на меня. «Он злится не от того, что ты ему не веришь, и не от того, что ты разговорила с Сима. Он злится от того, что ты теперь знаешь, до какого осленнейшего идиотизма он способен дойти ради того, чтобы произвести впечатление на женщину». Он снова взглянул на меня. «Я ведь верно сказал, осленнейшего. Есть такое слово?» Я втянул в себя воздух и с шумом выдохнул. «Ну, не то чтобы. Я использовал его потому, что хотел подчеркнуть, что ты вел себя как осел», — пояснил вил «Я так и знала, что без вас двоих не обошлось», — сказала Мола. В ее тоне слышался намек на извинение. «Вы же все трое не разлей вода». Она подошла к кровати и критически осмотрела мой раненый локоть. «Кто из вас зашивал?» «Я», — поморщился Сим. «Вышло не очень хорошо, я понимаю». «Не очень хорошо, это мягко сказано», — ответила Мола, внимательно изучая рану. «Выглядит так, словно ты пытался вышить на нем свое имя, но несколько раз написал его с ошибкой и переделывал заново». «А, по-моему, он неплохо справился», — возразил вил глядя ей в глаза учитывая, что он никогда этому не учился и взялся помочь другу в далеко не идеальных обстоятельствах. Мола покраснела. «Да нет, я вовсе не это хотела сказать», поспешно ответила она. «Когда тут работаешь, нетрудно забыть, что далеко не все». Она обернулась к Симу. «Извини, пожалуйста». Сим взъерошил свои белобрысые волосы. «Ну, ты можешь искупить свою вину», он мальчишески улыбнулся. «Давай завтра. Можно мы пообедаем вместе?» И уставился на нее с надеждой. Мола закатила глаза и вздохнула то ли со смехом, то ли с раздражением. «Ну ладно». «Все, я свое дело сделал, я ухожу», — с серьезным видом сообщил вил «Мне тут ужасно не нравится». «Спасибо, вил сказал я. Он, не оборачиваясь, небрежно махнул рукой и закрыл за собой дверь. Мола согласилась не упоминать в своем отчете о моих подозрительных травмах и придерживаться своего первоначального диагноза – тепловой удар. Кроме того, она сняла швы, которые накладывал Сим, заново расчистила, зашила и перебинтовала мою руку. Не сказать, чтобы это было особенно приятно, но я понимал, что рана, обработанная ее опытными руками, заживет быстрее. Напоследок Мола посоветовала мне побольше пить, попытаться уснуть, и в будущем воздерживаться от серьезных физических усилий в жарком помещении на следующий день после падения с крыши.